Глава третья. Ева. «Твой, что ли?» – оскалилась держащая меня скотина. «Мой», – прочеканил Руслан, стоя на расстоянии пары метров от нас. Прошелся по мне пренебрежительным взглядом и, снова посмотрев на неспешащего разжимать пальцы ублюдка, приказал тоном, от которого даже у меня внутри все сжалось. «Пошли вон отсюда». «Оба». Губы его едва двигались, голос звучал негромко, чернота, отаящаяся в глубине глаз, пробиралась внутрь, окутывая невидимой паутиной. Несмотря на то, что одет он был почти так же, как и те двое, что все еще продолжали удерживать меня, казались они по сравнению с ним шавками, шелудивыми псами рядом с матерым волком. «Забирай раз твоя», – недовольно процедил один из рыбаков и толкнул меня вперед. Плюнул себе под ноги и отвратительно выругался. «Тебе стоит лучше приглядывать за ней». Взгляд его был все таким же голодным. Второй молчал, но от того, как он смотрел на меня, мне было не по себе. Хотелось отойти подальше, вот только приближаться к Руслану. Я не спешила, так и стояла где-то посередине, пытаясь прийти в себя. Понимание, что случилось бы, не окажись Руслан рядом, становилось только отчетливее. Паника сменилась дрожью, дышать было трудно. Я чувствовала, что меня охватывает истерика, и изо всех сил старалась сдержать ее. Что и как мне стоит делать, решать не тебе. Голос Руслана зазвучал еще более угрожающе, хотя на первый взгляд ничего не изменилось. А вот вам, ребята, лучше держать ширинки закрытыми. Уголок его губ презрительно искривился. «Убирайтесь», — процедил он. Оскалившись напоследок, тот, что говорил больше, пошел в сторону бараков. Второй последовал за ним, но Рус окрикнул его. «Ты кое-что забыл», – жестко проговорил он. Портовый работник стиснул челюсти и, сдернув с плеча ремешок сумки, швырнул ее мне. Металлическое кольцо больно ударило по руке, однако сумочку я все-таки поймала, сжала в пальцах, глядя, как оба мужчины скрываются в узком проходе между бараков. Отзвух их шагов затих вдалеке, А я все молчала, не зная, что сказать. Наверное, стоило сказать спасибо, вот только сделать это было выше моих сил. Тем более, что я знала, мои благодарности Руслану не нужны, даже не так. Мои благодарности для него не имеют никакого значения. «Пойдем», — наконец обратился он ко мне. Пренебрежение, с которым он это сказал, было столь очевидным, что меня охватил гнев. Так я и стояла, не двигаясь с места, в то время как он, не оборачиваясь, направился в сторону пристани, трясущаяся от произошедшего, разгневанная и совершенно не понимающая, что делать. Руслан был уверен, что я не ослушаюсь, что пойду за ним, а я... Я действительно пошла. Пошла, потому что, черт возьми, не хотела оставаться одна. «Не сюда», — отрезал Руслан, когда я свернула к морю, кивком указал на небольшие постройки вдали. Идя вдоль моря, я разглядывала их с каждым шагом, становящиеся все ближе, все отчетливо и вырисовывающееся на фоне постепенного темнеющего неба. Низкие, темные, они казались настолько убогими по сравнению с принадлежащим Руслану особняком, что я не сразу поверила в то, что он живет тут. Только когда Руслан все так же, не говоря ни слова, подвел меня к двери, я все-таки не сдержалась. Что это за новая прихоть? «Сама не знаю, что раздражало меня сильнее, его ничуть не поменявшееся отношение ко мне или все это, надетая на нем жилетка, отросшие черные волосы, многодневная щетина на скулах и приземистый дом со скрипучей дверью». Кивком он указал мне на темный коридор, и я, помедлив всего мгновение, вошла внутрь. Пространство тут же озарил свет, дверь за моей спиной закрылась. «Какого черта тебе тут понадобилось?» Без предисловия Руслан гаркнул на меня, заставив в сердце, в который раз за последние минуты подпрыгнуть в груди. Ничего не изменилось. Ни пренебрежение, с которым он смотрел на меня раньше, ни его отношения. Зато изменилась я. И терпеть это намеренно я не была. Ничего не сказав, прошла в комнату, по пути осматривая бардак. К моему удивлению, внутри было чисто, разбросанные по комнате вещи контрастировали с грязным стеклом окна, наброшенный на постель плед был дорогим и мягким, это я знала, даже не прикасаясь к нему. С минуту я ждала, когда Руслан войдет следом, однако этого так и не произошло. Подождала с минуту и пошла на звук льющейся воды. Кухня, представшая моему взору, была маленькой и столь же странной, как и спальня. Хороший чайник, покосившийся табурет. Взяв из раковины рыбёшку, Ру кинул её в угол прямо на пол, как раз в тот момент, когда я услышала громкое требовательное мяу. Щиколотки моей коснулось что-то мягкое. «Ты же сказал...» Ошеломлённая. Я смотрела на то, как пушистая трёхцветная кошка с урчанием принялась за всё ещё трепещущую рыбёшку. Кости хрустнули кошка прижала хвост рыбы лапой и снова заурчала. «Я соврал», — только ответил Руслан вымыл руки и включил чайник. Присев, я дотронулась до мягкой шерсти и тут же поняла, что не вовремя. Моя девочка была слишком сильно занята, и все, чего я удостоилась, недовольное ворчание. «Скотина!» в сердцах выплюнула я, глянув на бывшего мужа. Он хмыкнул, насыпал в чашку две ложки растворимого кофе и, не обращая на меня внимания, кинул жилет на табуретку. Глядя на него, я пыталась понять, «Зачем все-таки приехала сюда? Затем ли, чтобы просто отдать долг, или это было лишь поводом?» «Нет, не просто поводом». «Так какого дьявола ты забыла в порту?» Снова спросил Рус, когда чайник, закипев, отключился. Вынув из сумки ключи и конверт с документами, я подошла к нему. Кинула конверт на стол, ключи же протянула Руслану. «Я говорила тебе, что все отдам», — подала брелок, — глядя ему в глаза. Как видишь, пальцы наши соприкоснулись. Всего на мгновение, однако этого хватило, чтобы меня как будто током ударило. Не знаю, как я сдержалась, чтобы не отдернуть руку. Должно быть, для этого мне потребовалась вся сила воли, что была во мне. Руслан покрутил брелок в пальцах и не глядя бросил на стол. Залил кофе кипятком. Я же подошла к окну, и тяжело оперевшись, а подоконник прикрыла глаза. Сумерки сгустились, но сквозь мутное стекло все еще виднелось небо, серое, низкое небо, грата, такое чужое, И вместе с тем такое близкое мне, как и холодное северное море, перебирающее волнами неподалеку от нас. Хочешь сказать, что приехала только за этим? — вкрадчиво осведомился Рус, подходя ближе, стал прямо за спиной, не касаясь, Но так, что я чувствовала его каждым нервом. Чувствовала его тепло, чуть уловимый запах одеколона и соли, исходящей от него. Меня опять затрясло, только теперь совсем не от страха. Тревожная нервная дрожь прокатилась по телу от кончиков пальцев. Резко, порывисто развернувшись, я встретилась с ним взглядом, но слова, что я собиралась сказать, так и застряли в горле. Отступив на полшага, Руслан отпил кофе. Меня он по-прежнему не касался, только смотрел, изучающе, как будто оценивал меня, искал нечто новое и... не находил. Только за этим, Рус, все-таки выговорила я. Больше общего у нас с тобой ничего нет. Есть кое-что. Он поставил чашку, прищурился, и это мне не понравилось. Еще как и есть, звереныш, кратчево, холодно. Незаконченное дело. Для того, чтобы понять, о чем он, мне потребовалось всего пара секунд. Слишком откровенным был его взгляд, вернее, слишком хорошо я помнила эту темноту. Темноту, поглотившую карию радужку. Поняла и тут же почувствовала, как во рту пересохла. Вспомнила, о чем я. Не вопрос, утверждение, потому что он знал, вспомнила. Нет, не забывала. «Я больше ничего не должна тебе, Руслан». Выдохнула, чувствую его твердость, его всего. «Ничего». «Думаешь?» Он оперся ладонью о подоконник возле меня, и я ощутила его еще сильнее. «Да», — ответила поспешно, однако отступить он и не подумал. Рука его соприкоснулась с моей, взгляд проник в самую душу, как и бархатный вкрадчивый голос. «Нет, Ева, ты можешь думать что угодно, решать все равно буду я». «Кто ты такой, чтобы что-то за меня решать?» – прошипела я и толкнула его прочь. Как не обещала я себе сохранять спокойствие, ничего не выходило. Меня буквально трясло от гнева, от собственных непонятных чувств, от его слов, запаха и близости. «Кто, Руслан?» – выплюнула я и хотела было уйти. Мне вообще не стоило приходить сюда. Нужно было найти способ передать ему ключи через брата, через Лиану, да как угодно. «Только не сталкиваться с ним снова, не встречаться, не...» «Я тот, благодаря кому-то не пошла по рукам», — выговорил он, заставив меня развернуться к себе. «И что теперь?» Возразить ему я не могла. Но это осталось в прошлом, как и далекая дождливая ночь, когда мы впервые встретились. Отдернув руку, я повторила, четко выговаривая слова. «Больше я тебе ничего не должна, Руслан. Ничего». Не знаю, что творилось у него в голове. Понять это было выше моих сил. Я вообще никогда не могла понять его, разгадать, тогда, как он, казалось, видел меня насквозь. Вот и сейчас, не став удерживать меня, он взял чашку с почти нетронутым кофе и, привалившись к подоконнику, неожиданно выговорил. «Убирайся отсюда, Ева, чтобы я тебя здесь больше никогда не видел». Еще секунду назад именно это я и собиралась сделать – Теперь же стояла и смотрела на него, не понимая, почему медлю. Не ждала же я в самом деле, что он попросит меня остаться. Да даже если бы попросил. Если бы он попросил остаться, уйти бы мне было куда проще. Его же равнодушное «убирайся» хлестнуло подобно кнуту. Медленно цыдя кофе, Руслан смотрел на меня, а позади него, за стеклом, небо постепенно затягивалось черными тяжелыми тучами как будто сама природа подчинялась ему. «Порт тебе не принадлежит», — возразила я. «Может быть», — отозвался он. Я ждала, что Руслан добавит нечто вроде того, что не принадлежит пока, но будет принадлежать, если он того захочет, но он промолчал. Напряжение, витавшее между нами, было таким густым, вязким, что его можно было не просто почувствовать, нарезать на куски. «Может быть?» — переспросила я. Почувствовала мягкое прикосновение к ноге. «Может быть», — повторил Руслан и, больше не обращая на меня внимания, подошел к раковине. Сполоснул чашку и поставил ее на столик рядом. Поджав губы, я огляделась, пытаясь отыскать свою кошку. Полгода назад она была единственным, что я хотела забрать в новую жизнь, единственным, зачем я приехала в особняк. Вот только тогда Руслан сказал, что ее загрызли собаки, и я поверила ему. «Да будь он проклят, поверила!» «Эй!» — позвала я трехцветку, присев на корточки, «Пойдем, пойдем со мной». Погладила ее, заметно подросшую, почувствовала прикосновение влажного носа к ладони. Мяукнув, кошка боднула меня, но едва я попыталась взять ее на руки, увернулась. Я чувствовала, что Руслан наблюдает за мной. Старалась не думать об этом, вот только от взгляда его внутри все как будто переворачивалось. «Пойдем, малышка!» Ухватила я все-таки кошку и тут же получила вполне ощутимый удар когтистой лапой. Зашипев, моя девочка вывернулась, отошла к Руслану и недовольно уставилась на меня янтарными глазами. «Строптивая девочка», — заметил Руслан, глядя при этом вовсе не на кошку. Та запрыгнула на уголок раковины и, пройдясь по краю, уселась рядом с Русом. Он небрежно погладил ее по спине от самой шеи до хвоста. Кошка выгнула спину, подалась к его руке и зажмурилась. Сделала несколько шагов назад, вернулась и опять потребовала ласки. Глядя на то, как она откровенно ласкается к Руслану, как, не скрываясь, довольно мурлычет под его ладонью, я неожиданно почувствовала нечто горькое. В отличие от тебя, она знает, что у любого звереныша может быть только один хозяин. Рус грубовато взял ее и буквально закинул себе на плечо. Я ждала, что трехцветка начнет вырываться, однако она и не подумала сделать этого. Перешла на другое плечо и опять уставилась на меня с чувством нескрываемого превосходства. «Я не звереныш», — процедила я. «А разве я сказал, что ты звереныш?» Уголок губ презрительно искривился. «Я сказал тебе только, чтобы ты убиралась». Произошедшая в нем перемена была стремительной. Теперь меня пронзал черный холод его взгляда. Доля секунды, и мне стало ясно, лучше будет, если я действительно уйду. Чем грозило мне неповиновение, я не знала, вот только выяснять это было слишком опасно. Надеюсь, со второго раза ты меня услышала, малышка Маугли. Не сделаешь этого сама, я возьму тебя за шкирку и вышвырну. Поверь, большого труда мне это не составит. Едва не зарычав, я стиснула ремешок сумочки. Последний раз посмотрела на мужчину за считанные минуты, вывернувшего наизнанку все мои чувства, мое сознание, смявшего меня, почти не дотрагиваясь, и совершенно раздерганная пошла к двери. Руслан шел следом, и это заставляло меня нервничать. Казалось, что я снова чувствую его близость, тепло его кожи, дыхание у себя на лице, на шее, Казалось, что запах его пробирается в мои легкие, окутывает меня, и я, совершенно свободная, получившая право принимать самостоятельные решения и жить собственной жизнью, ничего не могу с этим поделать. Чтобы завтра же тебя не было в Грате. Он открыл дверь. С улицы тут же потянуло холодом. В коридор ворвался резвящийся над морем ветер. В отдалении слышался рокот волн, небо клубилось тучами. С каждой минутой оно становилось все темнее и надвигалось на берег. В конверте с документами карточка с адресом. Ничего ему не ответив, сказала я. Кошка все так же сидела на его плече и как будто была довольна тем, что я ухожу. Я ухожу, а она остается. Заберешь там все, что я должна тебе. Все? Все, твердо ответила я. Помедлила перед тем, как выйти на улицу. Вокруг стало еще темнее. Воспоминание о недавней встрече с двумя пропахшими рыбой и мерзавцами заставило меня задержаться. «Не боишься отпускать меня одну?» «Не зная зачем?» – спросила я. «Идти в полумраке вдоль бараков мне было действительно страшно, но в открытую попросить его проводить...» «Что угодно, только не это». «Нет», – отозвался он и толкнув дверь, взглядом приказал мне выметаться. Ребро моей ладони соприкоснулось с его бедром, Тот момент, когда я, резко развернувшись, нырнула в продуваемый ветром сумрак. Быстрыми шагами пошла вперед, стараясь не думать ни о чем, кроме того, что мне нужно как можно быстрее добраться до гостиницы. Ни о чем, кроме того, что я глупая идиотка. Ни о чем. Особенно о мужчине, который, я знала, стоит в дверях и с пренебрежением смотрит мне вслед, поглаживая сидящую у него на плече трехцветную кошку с янтарными глазами.